Винашка пожал плечами и двинулся назад по ущелью. Они уже снова видели водопад, когда он остановился рядом с чем-то, что выглядело, как неглубокий желоб выветрившийся в скальной стене. Присмотревшись, Конан увидел цепочку неглубоких выемок для рук, выбитых в сплошной каменной стене. «Я бы углубил эти оспины». Проворчал Конан, но тем не менее стал подниматься следом за винашку, цепляясь за неглубокие выемки пальцами рук и ног. Наконец они достигли верхушки каменного гребня, образующего южную стену ущелья, и уселись на него, свесив ноги. Ущелье извивалось внизу под ними, как след змеи, Конан посмотрел поверх противоположной более низкой стены ущелья в долину Акрим. Справа от него утреннее солнце стояло высоко над блестящим морем Вилает. Слева возвышались пики Калхянских гор со снежными шапками вершин. Бросив взгляд назад, Он мог видеть путаницу скал и ущелий, где, как он знал, стояла лагерем его команда. Дым все еще лениво поднимался вверх от почерневших пожарищ, которые только вчера были деревнями. В глубине долины на левом берегу реки были расставлены шатры и шкур. Конан увидел людей, снующих, как муравьи, Среди этих шатров. То были герканцы, сказал Винашку, и указал Конану на выход из долины, устье узкого каньона, где был лагерь туранцев. Но внимание Конана было поглощено крепостью. Крепость была прочно поставлена в теснине среди скал между ущельем, которое находилось под ними, и долиной. Замок был обращен фасадом к долине и полностью окружен массивной двадцатифутовой стеной. Тяжелые ворота, по обе стороны которых высились башни с узкими бойницами для лучников, главенствовали над внешним склоном. Этот склон был не слишком крут. По нему можно было взобраться пешком и даже верхом, но он был совершенно гол и не предоставлял возможным атакующим никакой защиты. «Только дьявол может решиться штурмовать эту крепость!» — проворчал Конан. «Как мы можем добраться до королевского брата через эту кучу камня?» «Отведи нас, Картабану, чтобы я смог доставить его голову на запорожку!» — Будь осторожен, если тебе дорога своя собственная голова, — ответил Винашка. — Что ты видишь в ущелье? — Голый камень, и только вдоль потока полоска зарослей. И Юэтши оскалился в волчьей ухмылке. — А ты заметил, что на правом берегу Заросли гуще и выше. Слушай, скрытые завесой водопада мы можем наблюдать и дождаться, когда туранцы направятся вверх по ущелью. Затем, пока они будут заняты в замке Глега, мы спрячемся в кустах у потока и нападем на них, «Когда они будут возвращаться?» «Мы убьем всех, кроме этой яспы. Его возьмем в плен. Затем вернемся обратно через тоннель. У тебя есть корабль, на котором мы сможем бежать?» «Да», — ответил Конан, вставая и потягиваясь. «Винашка?» Есть ли какой-нибудь другой спуск вниз с этого лезвия-ножа, на котором мы сидим, кроме того, которым мы пришли? Есть. Тропа, которая ведет на восток вдоль гребня и затем спускается в лабиринт ущелий, в одном из которых стоят лагерем твои люди. Смотри, я покажу тебе. Видишь? Видишь? «Вон ту скалу, похожую на старуху. Около нее надо повернуть». Конан внимательно выслушал, куда и как надо поворачивать, но суть объяснений сводилась к тому, что этот опасный путь, более подходящий для каменного козла или сирены, чем для человека, не давал возможности попасть в ущелье под ними». Посреди объяснений винашка вдруг повернулся и окаменел. «Что это?» — воскликнул он. Из удаленного герканского лагеря галопом вырвались всадники и, нахлёстывая лошадей, проскакали через мелкую реку. Солнце сверкало на остриях пик. На стене крепости замелькали шлемы. «Атака!» Вскричал Винашко. «Хо сотрал, Хел!» «Они переменили планы!» «Они собирались напасть не раньше вечера!» «Быстро! Нужно спуститься, прежде чем появятся Туранцы!» Они стали спускаться по неглубокому жёлобу, шаг за шагом, медленно и осторожно. Наконец они ступили на дно ущелья, и поспешили к водопаду. Они добрались до водоема, пересекли карниз и нырнули под водную завесу. Как только они оказались в сумраке позади водопада, Винашко схватил Конана за одетый кольчугой локоть. Сквозь шум воды кемериец расслышал звон стали, а камень. Он выглянул наружу через мерцающую стену воды, которая делала все размытым и призрачным, зато скрывала их от взглядов тех, кто находился снаружи. Конан и Юэтши едва-едва успели попасть в свое убежище. По ущелью двигался отряд высоких людей в кольчужных латах и шлемах, обмотанных тюрбанами. Во главе их был человек выше остальных ростом, чернобородый с ястребинными чертами лица. Конан шумно выдохнул и, положив руку на рукоять меча, подался вперед, но винашка вцепился в него. «Во имя богов, казак!» — яростно зашептал он. «Не отдавай нашей жизни понапрасну!» «Они у нас в ловушке, но если ты бросишься прямо сейчас...» ха, не волнуйся», — ответил Конан с угрюмой ухмылкой. «Я не такой простак, чтобы испортить добрую месть бездумным порывом». Туранцы пересекли узкий поток. На противоположном берегу они остановились, как будто прислушиваясь. Конан и Юэтши различили за шумом воды отдалённый многоголосый вопль. «Атака!» — шепнул Винашко. Как будто это было сигналом, туранцы быстро устремились вдоль по ущелью. Винашко коснулся руки кемерица. «Останься здесь и наблюдай!» Я вернусь и приведу твоих пиратов. Поторопись, сказал Конан. Если ты не успеешь привести их вовремя, все пропало. И Винашка исчез, словно тень.